Проект «Экспансия». Роман Злотников Василий Орехов Пираты 30 века. Глава первая. Около 10 часов утра, когда утреннее светило уже щедро дарило свою милость жителям и гостям благословенного мира Аль-Сауди, в боковой стене Старого Королевского дворца, Беззвучно раскрылась неприметная дверь Столь неприметная, что случайно проходящий мимо человек Не сумел бы обнаружить в этом месте ни петель, ни швов На улицу, потягиваясь и потирая вчерашнюю щетину Неохотно выбрался Улов Йоханссон Бывший технический специалист в новом орбитальном королевском дворце построенном предшественником нынешнего монарха Рашада Королем Абдульмаджидом, ныне уже покойным Видимо, таланты Йоханссона были замечены и в новой королевской администрации, потому что он, в числе немногих специалистов старого режима, был доставлен с орбитального дворца в официальную резиденцию монарха на планете Пониконт, чтобы продолжать без отдыха трудиться на благо арабской державы. После восшествия на престол Рашад обосновался во дворце дедушки Абдаллы, а грандиозный орбитальный комплекс, который служил местом увеселения Абдельмаджиду, и своей фантастической стоимостью едва не пошатнул экономику Аль-Сауди, распорядился отдать под роскошные отели и экзотические базы отдыха для граждан и гостей королевства. Королевству требовалось любыми средствами срочно пополнить государственную казну, опустошенную предыдущим непутевым правителем. Едва ли у какого-нибудь случайного прохожего вызвал бы интерес покидающий дворец техник. Мелкие специалисты, работавшие на внешнем периметре дворца, среди которых попадались и иностранцы, иногда выбирались в город по служебным делам. Разумеется, был риск, что враги короны могут попытаться под видом техника вернуть во дворец своего человека с разведывательным или диверсионным заданием. Но серьезно реформированная служба безопасности королевства Аламут не дремала, проверяя всех прибывших и тут же отсекая чужих. И столь эффективно что у какого-нибудь страдающего паранойи аналитика даже могло сложиться впечатление, будто спецслужбы нарочно приглашают врагов во дворец, беспечно раскрывая перед ними двери. Но подданные Эмира, да продлит Аллах его годы и не спошлет всем находящимся под рукой правителя правоверных достаток и процветания, предпочитали думать, что служба королевской безопасности после многолетних жестоких репрессий под руководством ее бывшего главы Адиля Азулая изо всех сил желала показать людям свое новое лицо – милостивое, демократическое и дружелюбное. Однако за стенами королевского дворца с диверсантами и безмозглыми общественными активистами по-прежнему не церемонились, даже несмотря на то, что создавалось впечатление, будто после гибели короля Абдельмаджида и Эфенди Азулая Аламут совсем перестал ловить мышей. Вынув из кармана мелочи и глубокомысленно пересчитав ее на ладони, техник Йоханссон задумался. Похоже, с наличностью у него было не так уж и хорошо. Впрочем, все, кто имел возможность наблюдать его передвижение на протяжении многих дней, прекрасно знали, что с утра у него все равно не было другого маршрута. Так что, подумав с минуту, он просто махнул рукой и направился на Королевский рынок, раскинувшийся на трех гектарах территории неподалеку от дворца. Это был классический восточный базар, пестрый, шумный и яркий, здесь можно было купить все, от пары кривых дамасских скеметаров, с равной легкостью режущих и стальной пруд и невесомый шелковый платок, до ездового слона или астероида в соседней звездной системе. Для зарубежных туристов, выбравшихся в центр столицы поглазеть на величественный старый дворец, Королевский рынок являлся одной из обязательных к посещению туристических достопримечательностей. И именно для них, неверных лукавых кефиров, на рынке было открыто богопротивное заведение под лаконичным названием «Бар», где подавали алкоголь. Вот туда-то швед и направился за своей утренней порцией. Без утренней порции ему плохо работалось. Вообще-то достать спиртное на территории королевства Аль-Сауди было сложновато. Согласно заветам пророка, употребление горячительных напитков считалось делом богопротивным, вследствие чего для их употребления, разумеется, исключительно в медицинских целях, правоверные должны были сначала озаботиться получением специальной фетвы, да и после ее получения пить полагалось только в индивидуальном порядке и исключительно в собственном доме. «Болеешь? Лечись, а окружающих не разлагай». Но все эти запреты не относились к иностранным туристам, для которых потребление спиртного не было ограничено ничем, кроме разве что совершенно конской цены. Более того, подобная практика находила немало сторонников не только среди экономистов и финансистов Эмирата, но даже в среде имамов и муалимов, которые считали, что вид иноземцев, напивающихся до скотского состояния, срабатывает лучше любых проповедей и официальных запретов. Мол, сами смотрите, до чего могут дойти люди, не соблюдающие заветы пророка. Тем самым монарх убивал сразу двух зайцев и отечески ограничивал собственных граждан от погубного христианского пойла и в то же время мудро собирал с иностранцев хорошие деньги за их прискорбные грехи. Мистера Йохансона в баре хорошо знали и приветствовали по всем правилам восточного гостеприимства поскольку ни один завсегдатай не оставил здесь столько денег, сколько он. Техник занял место за стойкой, и ему сию секунду принесли 0,5 нефильтрованного и стопку текилы для разгона. Долго скучать в одиночестве шведу не пришлось. В дверях показалась местная достопримечательность – дервиш Абу Махди. Человек практически святой, который с утра до вечера крутился на площади возле дворца, неизменно заставляя туристов расчехлять объективы видеокамер и открывать кошельки, а свободное время проводил обычно в баре, в неимоверных количествах поглощая спиртные напитки. И хотя это вроде как было прямым нарушением заветов пророка, но дервиши всегда считались малость сумасшедшими, через безумие которых говорит с людьми Аллах, вследствие чего им позволялось куда больше, чем кому бы то ни было. Например, все прекрасно знали, что этот самый дервиш никакому Махди, то есть грядущему мессии, не был никаким Абу, то есть отцом. Но раз святому человеку пришло в голову так называться, то в этом наверняка есть некий высший смысл. Да и тех, кто знал, что когда-то его звали Сахим Сафари, на рынке было немного. Родители при рождении наделили Сахима благозвучными именем и фамилией, да еще и начинающимися на одну букву. Если бы он избрал карьеру киноактера или музыканта, ему даже не пришлось бы брать псевдоним. Однако Сафари выбрал судьбу юродивого бродяги, и для этой карьеры имя Абу Махди было куда более подходящим. Когда Йоханссон впервые увидел его на пороге бара, он был решил, что сейчас здесь произойдет драматическое действие вроде того, какое устроил Христос, изгоняя торгующих из храма. Нечто подобное швед однажды уже видел в одном провинциальном городе, где явившийся в винную лавку местный дервиш учинил знатный перформанс с переворачиванием столов и битьем бутылок об стену. При этом хозяин заведения отнюдь не пытался остановить распоясавшегося вандала, наоборот, выглядел виноватым и сконфуженным. Когда Дервиш, разнеся в дребезги половину лавки, взял небольшой тайм-аут, чтобы попить воды, хозяин приложил все усилия, чтобы усадить беспокойного гостя за богато накрытый стол, видимо, в попытке спасти вторую половину имущества. Поначалу Улов Йохансон полагал, что это явление сродни обожествлению обезьян у индусов. Какой бы ущерб ни причиняли мартышки, шугать их нельзя, потому что они священные животные. Но потом, углубившись в историю вопроса, понял, что дервиши больше похожи даже не на древнерусских юродивых, с которыми у них было много точек пересечения, а на китайских даосов. Те тоже, будучи людьми духовными, изображали из себя сумасшедших философов и бессеребренников-максималистов, при этом оставаясь лютыми прагматиками до мозга костей. В ходе вербовки агентуры новый глава Аламута не раз сталкивался с проникновенными монологами о пагубности денег и пользе нестяжательства, до тех пор, пока предлагаемых денег, по мнению вербуемого Дервиша, было недостаточно. Но если святой человек полагал, что вывел себе достаточную надбавку, то сразу же, прямо от бестолкового бормотания и цитирования духовных трактатов, переходил к уточнению деловых подробностей. Более цепких и жадных до денег типов Улов не встречал даже среди американских камевояжеров. Абу Махди оказался для ведомства Йохансона настоящим кладом. Проводя целый день под стенами королевского дворца, он был прекрасно осведомлен обо всех местных сплетнях, слухах и тайнах. Его не стеснялись. Какой смысл стесняться сумасшедшего святого человека, который все равно ничего никому не расскажет? Ну, разве что такому же пьянчушке Улову и Йохансону? который для подавляющего большинства окружающих был лишь одной из кефирских свиней самого мелкого пошиба. А другой же его ипостаси, начальника службы безопасности дворца и руководителя реформированной спецслужбы Аламут, прежний глава которой Эфенди Адиль Азулай погиб вместе с предыдущим королем во время диверсионной вылазки мятежников, знала очень ограниченное число людей. Тот факт, что Абу Махди в огромных количествах потребляет омерзительное пойло неверных, как уже было сказано, совершенно никого не смущал. Если дервиш в провинциальном городке разгромил винную лавку, иншаллах, на то воля Аллаха. Если дервиш ежедневно надирается в столичном баре, освящая его своим присутствием и не давая разгромить его стражем ислама, иншаллах, через дервиша действует Всевышний. И, может быть, у Аллаха есть на это заведение свои планы. Может быть, здесь однажды зарежет грядущего узурпатора трона, выступит знаменитая певица или произойдет другое важное событие. Абу Макди дружелюбно пожелал мира всем присутствующим, после чего занял место за стойкой по правую руку от мистера Йохансона. Ему тоже немедленно принесли без заказа его традиционную порцию – 200 виски и шот граппы. Этот стартовый заход из уважения к святому человеку делался за счет заведения. «Резво начинайте, Эфенди», — вежливо заметил швед. «Никогда не боялся трудностей», — отрезал Дервиш. «Трудности созданы Аллахом для того, чтобы мы их успешно преодолевали. С усилием преодолевая трудности, мы тем самым по воле Аллаха вызываем в организме приток эндорфинов, которые повергают нас в блаженную эйфорию. Йоханссон с сомнением посмотрел на собеседника. Определенно, тот постоянно забывал, что он полубезумный уличный проповедник. То есть швед знал, конечно, что дервиши в средневековье были учеными и врачевателями, эстетами и философами, иллюзионистами и книжными знатоками. Но теперь люди подобного склада находили себя в других сферах деятельности, более интересных, чем бродяжничество. Хотя, с другой стороны, Йоханссон не раз слышал от иностранцев что западные правительства не пытаются убрать бездомных с улиц только потому, что тем якобы нравится такая жизнь. А власть демократических государств не смеет идти против воли частного лица. Впрочем, с его точки зрения, это было обычное западное иезуитство, за которым скрывалось презрение богатых новоришей к собственным гражданам, которые не выдержали гонки за богатством, составлявшей на Западе самую суть и смысл жизни. Потому что в той же Российской империи желающих жить на улице не было вовсе. В первую очередь потому, что одним из приоритетов внутренней политики императора был железный посыл «каждый человек должен иметь свой дом». И ничего, никто не отказывался и не заявлял, что он непременно хочет жить на улице. В Аль-Сауди улица полноправным гражданам тоже не грозила. Но Абу-Махди был именно одним из тех немногих, кто сознательно выбрал улицу. Он вполне мог бы претендовать на солидную жилищную суду и ипотеку под какой-то смешной процент, однако для него все это было невыносимо скучно. Он спал на рынке, питался фруктами, которые оставляли ему местные торговцы, нигде не работал и прекрасно себя чувствовал. Если бы только не страсть к алкоголю. Хозяин бара, конечно, ежедневно наливал ему бесплатно порцию виски, но покрывать все потребности дервиша в спиртном – Совсем без денег отказывался. Потребностей было так много, что это оказывалось слишком дорого даже для него. Поэтому многоуважаемому Абу Махди приходилось подрабатывать, чтобы не остаться без горячительных напитков. Например, осведомителем у Олафа Йохансона, он же Эфенди Алишер, как прозвали его рыночные торговцы за внушительные габариты и грозность. Высокий лев. Тем более, что подобную работу никак нельзя было назвать скучной. Ну ласково поощрил Эфенди Алишер Йоханссон, когда Абу Махди погрузился в свою порцию. Беседовать на пикантные темы в баре он не опасался. Прослушка здесь, конечно, была. Странным было бы до службы безопасности восточной Диспотии не установить прослушку в месте, где от адского пойла неизменно развязываются языки. Но вся она принадлежала Аламуту. Если бы кто-нибудь попытался установить в баре свою, подслушивающую штуковину, Ее немедленно зафиксировали бы и уничтожили. «Есть интересная», — поведал Дервиш. «Маленький засранец», — отметил про себя Йохансон, «Всегда профессионально тянет жила, за что и имеет обычно в полтора раза больше положенного. Хотя, признаем честно, его информация чаще всего и ценится аналитическим отделом раза в полтора больше, чем информация других осведомителей. Так поведай его мне, друг мой» проникновенно посоветовал Эфенди Алишер. «Пока это интересное принадлежит только тебе, оно не стоит ничего». Восточным подходцам и реверансам, мистеру Йоханссону, тоже пришлось научиться, плотно общаясь с мусульманами. Дервиш, впрочем, по собственному опыту знал, что терпением Эфенди Алишера нельзя злоупотреблять долго, поэтому быстро перешел к сути. «Вчера у многоуважаемых Эфенди, когда-то плотно завязанных на торговле наркотиками, Состоялась встреча в Чайхане Эфенди Заки, которого они считают своим. Присутствовали полковник Акмаль, Эфенди Хаким, министр Аль-Халиль и еще другие, которых я не опознал. Но есть неплохие записи, так что опознать их дело техники. Они полагают, что новый король да благословит его Аллах и приветствует, сильно их ущемляет. И рассуждали о том, что было бы неплохо его поменять. Конкретных предложений пока не выдвигали, но общая атмосфера примерно такая. Боюсь, что рано или поздно они начнут выдвигать предложения, и скорее рано, чем поздно. «Прекрасно, друг мой!» — сказал Йоханссон. «Эта информация стоит вдвое больше, чем обычно. Записи зальёшь в личку на тот сайт для собаководов, как обычно, мы их внимательно изучим. Всё-таки Дервиш — прекрасное прикрытие для осведомителя». Эфенди Алишер вполне мог представить себе, что в процессе записи Абу Махди просто сидел в углу у двери, забавляясь деревянным волчком, в то время как государственные преступники, совершенно не опасаясь его присутствия, рассуждали о свержении верховной власти, вернее, просто не замечая его присутствия, и волчка, в который было встроено записывающее устройство. Дервиш слил работодателю еще несколько новостей криминального мира, масштабом помельче, Истепенно удалился, унося во внутренних карманах от щедрот Йохансона две непочатые бутылки виски. А Швед перебрался за ближайший свободный столик вкушать обильный арабский завтрак и размышлять над полученной информацией. Покидать бар он не спешил. Сегодня с утра у него было еще две встречи со сведомителями. Его размышление нарушил чей-то голос: Позвольте подсесть за ваш столик, Эфенди Алишер. Это не было сведомитель. Йоханссон его вообще не знал, с виду типичный ацтек-латина. Выдающиеся скулы, внушительный подбородок, антрацитово-черные волосы, острый нос, внимательные черные глаза. Спортивная фигура, не похож ни на одного из тех, кого Улов Йоханссон имел основание считать своим другом или своим врагом. «Не позволю», — огрызнулся Фенди, не удостоив доставалу вторым взглядом. «Предпочитаю завтракать в гордом одиночестве». Если у вас есть какие-нибудь вопросы к нашему ведомству, подайте их в техническую службу королевского дворца. Вам ответят до конца недели. Он вдруг полуразвернулся и впился пристальным взглядом в собеседника. — Постой-ка. Я тебя знаю? — такой знакомый голос. — О, — одобрительно усмехнулся незнакомец. — Узнаю, узнаю непревзойденное сыскное мастерство круля Казимежа. Он еще не успел договорить, как швед уже ушел в перекат спиной вперед переворачивая свой столик, чтобы перекрыть незнакомцу линию огня. Тот запоздало выстрелил из разрядника по-ковбойски от бедра, не целясь, уже понимая, что с выстрелом безнадёжно опоздал. Пространство пивной распороло ветвящаяся сиреневая молния, дребезге разнёсшая дымящийся кальян на стойке, но Алишер уже перекатился под соседними столиками и вынурнул почти у самого выхода. Взвизгнула официантка, которую он отпихнул со своего пути. Крулька зимеш. Для него это было слишком опасное прозвище. Он спокойно воспринимал, когда к нему обращались как к Эфенди Алишеру. Под этим именем его знали тут многие. Он еще мог бы понять и принять более или менее спокойно, если бы кто-то здесь вдруг признал в нем Казимира Витковского. Настоящее имя Эфенди Алишера тоже было не то чтобы строго секретным. Он даже готов был услышать свою армейскую кличку «Лось». Но Круль Казимеш... Так называлось его беспокойное детективное агентство на Вайтыле, деятельность которого оставила слишком много смертельных врагов, добиравшихся за бывшим частным детективом аж до самой Тахомы в тщетной надежде стиснуть волосатыми лапами его глотку. Образ вечно нетрезвого механика Улафа Йохансена никак не сочетался с оружием. К тому же, Эфенди Альшер привык к тому, что его говорит и внушают уважение местной шантропе, поэтому оружие не носил. Что касается более опасных врагов, то у Йохансона, в отличие от Круля Казимежа и главы Аламута Казимира Витковского, таковых просто не было. Потому сейчас, за отсутствием оружия, не имея возможности вступить в перестрелку с противником, лось мог либо попытаться отобрать у незнакомца разрядник, полагаясь на свои боевые навыки звездного Горностая, либо бежать без оглядки. Еще до начала стрельбы Эфенди Алишер привычно отметил краем сознания, насколько грамотно этот мерзавец расположился у него за спиной. На таком расстоянии и в таком слепом секторе, чуть слева и сзади, чтобы Казимир не смог достать его одним внезапным броском. Видимо, и профессионал. Тогда Круль Казимеш решил, что это вышло случайно, но теперь все иные варианты отпали. Главе Аламута оставалось только бежать, или оказаться поджаренным на месте.